Развязка была так неожиданна, что на всех нашел какой-то столбняк. Генераль как была, так и осталась с разинутым ртом и с бутылкой малаги в руках».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 Крикнул другой раз Фома. «Ура! И на колени, дети моего сердца! На колени перед нежнейшою из матерей! Просите ее благословения! Если надо, я сам, я сам преклоню пред нею колени вместе с вами!»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 Дядя вскочил и стиснул Фому в объятиях. «Фома! Фома!» — проговорил он, но голос его осекся, и он не мог продолжать. «Шампанского!» — заревел Степан Алексеевич. «Ура!» «Нет, не шампанского!» — подхватила перепелица, на которой уже успела опомниться и сообразить все обстоятельства, а вместе с тем и последствия. «Не шампанского, а свечку богу зажечь!» -с!